Глава седьмая. Мико. Моя стрела вонзилась во внешний круг, как я и планировала. Теперь вся мишень была ровно утыкана стрелами, напоминая ежа. Я размещала стрелы в идеальном порядке и приказала мальчишке из кузницы вытащить все, которые легли не туда, куда я хотела. Я достала еще одну стрелу из бочонка, натянула тетиву и отпустила. Стрела вошла в правую сторону мишени, но не точно в то место, куда я метила. «Убрать!» — крикнул я, и мальчишка помчался к мишени. Просунул руки сквозь лес древков и перьев и выдернул стрелу. А перед обедом ему приходилось вытаскивать стрелу почти каждый раз. Мальчишка из кузницы еще не успел закончить, а я уже вытащила новую стрелу и приложила ее к тетиве. Капитан Хан предупреждающе хмыкнул. Я притворилась, будто не слышу, и через секунду после того, как мальчишка отпрянул, новая стрела вошла в мишень с такой силой, что так качнулась на три ноги. Убрать! Вы становитесь слишком небряжной, Ваше Высочество. Постариковски проворчал капитан. Пора остановиться! Я сама решу, когда пора остановиться, капитан. Ответила я, вынимая другую стрелу, пока мальчишка выдергивал последнюю. Его явно разморило на солнце. Оно только что начало садиться. Один день. Прошёл ровно один день после отъезда Танаки, и до сих пор ни словечка, ни единого намека, только бесконечный поток вопросов. Вчера вечером меня вызвала к себе матушка, а потом канцлер, затем снова матушка. Если бы императорский совет правящей империи заседал в замке Кой, а не в Миляне. меня, несомненно, вызвали бы министры левой и правой руки и все советники его величества. Лишь отсутствие императора Кина спасло меня от неминуемой встречи с ним. Я вытащил из бочонка новую стрелу. Осталось только четыре, и хотя капитану Хану следовало бы принести новые, он не стал этого делать. Лишь терпеливо стоял в угасающем свете, сложив руки за спиной. Ветра не было, и плащ обвис, скрыв меч на поясе и кинжал у другого бедра, который носили все императорские гвардейцы. Стрела с гулким стуком вошла точно в нужное место, и я громко выдохнула. Еще одна причина для капитана меня отчитать. Не глядя в его сторону, я взяла еще одну стрелу. «Принесите новые стрелы, капитан». Он вздохнул. «Хорошо, ваше высочество. И факелы зажечь?» «Было бы неплохо», — согласилась я. «Если вы не хотите, чтобы стрела попала вам в руку...» «Спасибо за заботу о моей руке, ваше высочество». Он прокричал, чтобы принесли стрелы, а я выпустила новую вслед остальным. Она вошла в завитки каната, точно куда я целилась, но я не показала свою радость, а схватила предпоследнюю и приложила к тетиве. «Достаточно». Я не повернулась на новый голос, а выстрелила и сказала. «Я почти закончила, генерал, сами видите». Я заметила его боковым зрением. Тени среди других удлинившихся теней. Он схватил меня за руку, И разжал мою ладонь, чтобы осмотреть пальцы. Они давным-давно огрубели от мозолей, но когда генерал Риотзи провёл по ним собственными шершавыми пальцами, я невольно охнула. «Если будете продолжать в том же духе, останетесь без пальцев, ваше высочество. Больше никаких новых стрел». Я выдернула руку. «Тогда я воспользуюсь старыми». «Она весь день этим занимается, генерал». — пожаловался капитан. «Мы пытались ее переубедить, но...» «Проще убедить упрямого осла». «Благодарю, капитан. Вы можете идти». «Я взяла из бочонка последнюю стрелу». «Могу выпустить ее вас, генерал?» «Да, можете». «Где вы были целый день?» Генерал Рёдзи поднял брови. «Выполнял свой долг, ваше высочество». «Я присматриваю за вашими тренировками, но это не главная моя задача». «Конечно. Ваша задача — охранять Его Величество. Но вы не поехали вместе с ним в Насаке. Почему?» «Слишком много враждебных вопросов за раз». «У вас тоже неприятности, Ваше Высочество?» Мои щеки покраснели, и я отвернулась, воспользовавшись моментом слабости, чтобы посмотреть, не подглядывают ли за нами. Четыре гвардейца и горничная, а кузнец притих, пока его подмастерье закрывал кузницу на ночь. «Неприятности?» — повторила я. «Не знаю. А что, должны быть?» «А еще мой долг — охранять членов семьи Его Величества. Именно таков был его приказ». «Потому что Его Величество вам не доверяет». Последняя стрела так и торчала у меня в пальцах, приложенная к луку, который я уже опустила. «Потому что вы — марионетка моей матери». Генерал нахмурился, на его лицо легла тень. «Это серьезное обвинение, ваше высочество». «Потому что правда — это серьезно. «И когда она выходит наружу, это влечет за собой серьезные последствия». На некоторое время повисла тишина. Мы просто смотрели друг на друга поверх пустого бочонка для стрел. Генерал Рёдзе не выдержал первым. «Если Его Величество мне не доверяет, то почему, по-вашему, я до сих пор во главе Императорской гвардии? На его месте я бы вас оставила и велела бы человеку, которому я доверяю, больше за вами присматривать. А еще кто-то будет присматривать за этим человеком». Пока каждый гвардеец императора, вплоть до мальчишек на побегушках, не будет напрямую докладывать императору? О, нет. Я бы не стала лично этим заниматься. Этим бы занимался кто-то другой, чтобы вы по-прежнему считали, будто я вам доверяю. Разве что я не хочу, чтобы вы так считали. Тогда я оставила бы вас в стороне и поручила ваши обязанности кому-нибудь вроде капитана Ласселя. Он ведь поехал с императором, да? Похоже, генералу Рёдзе стоило определенных усилий сохранить бесстрастное выражение лица. Его мышцы дернулись. «Вот вы точно родились на нужном месте, Ваше Высочество. Можете быть уверены», — сказал он. «Только вам следовало родиться мальчиком». «Мне уже столько раз это говорили». Но если брать в качестве образчика Танаку, то мальчики глуповаты. Это вызвало у него улыбку. В определенном возрасте — да, очень часто. В особенности мальчики вроде Танаки, которым никогда не давали возможности расправить крылья и полететь. Кстати, где он? Вопрос был задан тем же мягким тоном. Но глаза изучали меня безо всякого почтения. Я могла бы ему на это попенять, но пусть мне и ненавистно мое бессилие во многих делах, оно не делает меня слепой. Генерал Хаде Рёджи один из немногих моих союзников, или я считаю его таковым. Он никогда не давал повода в этом усомниться. «Не знаю», — сказала я. «Я отвечаю так всем, кто спрашивает, и это правда». «Я не знаю, где мой брат, чем занимается и когда намерен вернуться, если вообще вернется. Может, он решил попытать счастье в другом месте и сбежал?» «Совсем на него не похоже». «Да, но, может быть, вы просто плохо нас знаете?» «Лучше, чем многие». У передних ворот прозвенел далёкий гонг, раскатившись эхом по лабиринту замковых укреплений. Звук подхватили еще два гонга. Они снова и снова отбивали один и тот же ритм из коротких и длинных ударов, пока, наконец, к ним не присоединились и крики, разрастающиеся словно гроза. «Прибывал император». Генерал Рёдзи забрал из моей руки лук. «Лучше, чтобы вас здесь не увидели, ваше высочество». «Почему? Потому что Катаси-Отако был не только моим отцом, но и великолепным лучником». «Мне не следовало это говорить, но я весь день чувствовала, как сжимаются стены моей тюрьмы, и теперь мне необходимо было знать, одна ли я». Генерал напустился на меня, перекрикивая трезвон гонга. «Если вы не будете осторожны хотя бы в высказываниях, то станете похожи на брата. Катаси Отако был предателем, который сжёг дотла Симай. Не стоит даже упоминать это имя, не говоря уже о том, чтобы называться им». «Это все глупости. Вы сами прекрасно знаете», — прошептала я. «Как знаете и то, что сидящий на троне человек желает нам смерти?» Он окаменел. «Вы правы только наполовину, но я все равно не стану об этом говорить». «Генерал», — торопливо прошептала я, пока вокруг нарастала суета. «Грядёт буря, и если я хочу уцелеть, мне нужно знать, с чем предстоит столкнуться». Нужно знать, кому я могу довериться. Если я ошибаюсь, считая вас своим другом, который будет меня защищать, скажите об этом. Скажите, Придется ли мне вырвать вас из сердца? Самая лучшая защита — тщательно выбирать, что говорить и кому. А сейчас позвольте мне проводить вас в ваши покои». Его слова прозвучали как пощечина. я сжала кулаки от досады. «Нет, генерал. Я останусь и поприветствую своего отца-императора. А вас я отпускаю. Можете сбежать, если пожелаете». Прежде чем он успел ответить, я пошла к замку, подозвав Чичи, которая побежала за мной. А из открытых дверей высыпала целая армия слуг с приветственными фонарями в руках. Те, кто заметил меня посреди суматохи, останавливались и кланялись, создавая эффект волны. когда и остальные вслед за ними замирали на полпути, чтобы выказать свое почтение. И хотя я их отвлекла, они все же выстроились в два аккуратных ряда, протянувшихся через широкий двор, от внешних ворот к дверям замка. В дверях стоял канцлер Нобу Искоя, и последние лучи солнца позолотили его сидеющие волосы. Я встал рядом с ним, понимая, что одет в промокший от пота костюм для тренировок и на рукавники. Ваше высочество, поприветствовал меня он с выверенным поклоном, достаточно низким, но не более. Канцлер. Застучали копыта, и в арке появилась императорская процессия. Многие аристократы путешествуют с плотным эскортом из вооруженных гвардейцев, чтобы к ним никто не приближался. Но император Кессии Кин Цай, он же солдат-император, он же простолюдин, он же узурпатор, ехал во главе кавалькады. Его огромный вороной жеребец почти сливался с вечерними сумерками. Великолепный алый плащ струился с плеч императора, гордо парили вытканные золотыми нитями драконы Цая. Он сидел с горделивой и прямой осанкой, как настоящий воин с мечом у бедра, Но даже ночь не скрывала его изуродованных черт и шрамов, а перчатка сморщилась в тех местах, где отсутствовали пальцы. Наверное, когда-то он был привлекателен, так говорили. Но теперь от этого не осталось и следа. Черкнув копытами по камню, Року остановился, и слуги все как один поклонились, опустив фонари до земли. С возвращением домой, Ваше Величество! — сказал канцлер Нобу, не сдвинувшись с нижней ступени, и тоже поклонился так низко, насколько позволяла его больная спина. Я последовала его примеру. Чичи села рядом со мной, обмахивая хвостом ступеньку. Император Кин спешился без посторонней помощи, но и без изящества. На земле его ловкость исчезла окончательно, и хотя он шел к нам все с такой же прямой спиной, его явно покачивало. Он миновал шеренгу согнувшихся пополам слуг, не удостоив их взглядом, а идущие следом за ним высокие и статные гвардейцы лишь подчеркивали его немощность. Только когда он обратился к канцлеру, зычный голос резко отличался от хрупкой фигуры. «Я буду ужинать в одиночестве», — сказал он, и каждое слово звучало как приказ. «Немедленно принесите в мои покои корреспонденцию. Сообщите о моем возвращении императрицы. Я увижу с ней завтра». Его единственный глаз остановился на мне лишь на мгновение, уделив не больше внимания, чем всем остальным. Ни кивка, ни улыбки, ни малюсенького наклона головы. Только секундный взгляд, да и то, возможно, и его я вообразила. И все же... Проходя мимо нас в замок, император сбросил перчатку и потрепал Чичи по голове, скрюченной трехпалой ладонью, пересечённой шрамами, и удалился, оставив после себя лишь запах благовоний, пота и лошадиной шкуры. Я поужинал в одиночестве. Чичи лежала у порога, как бледное, покрытое мхом бревно. Эда встречался с отцом, Танак уехал, и теперь здесь стало совсем тихо. хотя когда-то было полно болтовни и смеха, деревянных лошадок, деревянных мечей и вездесущих соглядатаев. Няни, горничные, учителя, гвардейцы и матушка и император всегда проявляли усиленный интерес к нашим успехам и занятиям. А летом мы наряжались в лучшую одежду и представали перед двором, когда император в очередной раз приносил присягу. Каждый год приходило посмотреть все больше народа. Все глазели, указывали на Танаку и перешептывались, стреляя взглядами с императора на императрицу. И губы зевак складывались в понимающие улыбки. Я ковырялась в тарелке. В таком взвинченном состоянии я едва могла прожевать пару ложек черного риса и сделать несколько глотков чая. Глупо было просить у Рёдзе заверений в преданности. Но что сделано, того не воротишь. Как бы я ни суетилась. Теперь я чувствовала себя еще более одинокой и уязвимой. Слишком часто имя генерала Рёдзе шептали вместе с именем моей матери, и я не сомневалась, что он передаст мои слова скорее ей, чем императору Кину. Хотя это не особенно утешало. Лишь успокаивающее присутствие Чичи у моих ног позволило мне наконец-то лечь и заснуть. Через некоторое время я резко проснулась и открыла сонные глаза. Кто-то тряс меня за плечо. Я прищурилась и различила рядом свою горничную с растрёпанными волосами. «Ваше Высочество», — сказала Инь, не переставая меня трясти. «Ваше Высочество, вставайте. Её Величество требует вас к себе». «Зачем? Что случилось?» Горничная покачала головой, и волосы прилипли к ее губам. «Не знаю, ваше высочество, но меня прислали вас разбудить». Она посмотрела на Чичи. Собака была на стороже, но замерла. «Если бы вместо Инь прислали кого-нибудь другого, меня бы разбудило рычание». «Тогда принеси платье». Инь снова покачала головой. «Нет времени, ваше высочество». «Вы не должны терять ни минуты, об этом мне отдали отдельный приказ. Вот, я принесла ваш халат». «Я не могу явиться к матушке в халате». Инь так энергично затрясла головой, что та едва не отвалилась. Нет от времени, ваше высочество». Усталость мигом улетучилась, сменившись тревогой. «В чем дело? Это... это Танака?» «Я не знаю, ваше высочество». Она засуетилась вокруг в поисках пояса Оби к халату и возликовала, когда его нашла. Ее тростниковые сандали тихо прошуршали по циновке к двери. Идемте, Ваше Высочество!» «Да, да, уже иду». Я накинула халат, а Ин тем временем расчесала мне волосы. Потом мы вышли в коридор, где мерцали похожие на светлячков фонари. Чём бы ни была причина срочного вызова, паника не распространилась на остальную часть замка. Он был погружен в тишину. Лишь императорские гвардейцы стояли на посту. Двое у входа в императорское крыло и еще пара перед дверью матушки. Один из них был капитан Хан. Он кивнул мне, но ни словом не нарушил тишину, лишь зашуршала дверь на отделанных фетром полозьях. Гостиная матушки пустовала, но за бумажной ширмой, отделяющей ее спальню, горел свет, и горничная отправила меня туда нетерпеливым взмахом руки. Раздвинулась еще одна дверь, и сценовки для сна на меня посмотрела матушка. Я ожидала, что она будет одна, и замерла на пороге. От открывшейся сцены у меня все внутри перевернулось. Рядом с матушкой стоял на коленях лекарь Кензи. Его поредевшие седые волосы напоминали горную вершину ранней весной. Один его ученик смешивал травяной настой, а другой зажигал целительные благовония, хотя воздух уже был наполнен ароматами. Сам же лекарь втыкал матушке в руку вереницу иголок, и с под каждой тонкими ниточками струился ручеек крови, собираясь в широкий плоский горшок внизу. Побледневшая матушка лежала, опираясь на стопку вышитых подушек. «Оставьте меня наедине с дочерью», — сказала она, и в голосе не было привычной твердости. Но, «Ну, Ваше Величество!» «Я протяну без вашей помощи пару минут, которые мне нужны, господин Кензи». Пожилой лекарь криво улыбнулся и мотнул головой на иглы. «Не трогайте их. Я вернусь через пять минут, не больше». «Я не лишу вас удовольствия, умерев без вас, старый осёл». Один из учеников вытаращился на императрицу, и лекарь дал ему подзатыльник. Все трое раскланились и вышли, закрыв за собой дверь. «Матушка!» — воскликнула я, шагнув вперед. «Вы заболели? Что случилось?» Она приподнялась вся в дыму от целебных благовоний, и белокурые волосы рассыпались по плечам. «Что случилось?» Ее глаза блеснули. «До меня дошли слухи, которые мне не нравятся, Мико. Слухи, которые ставят нас всех очень опасное положение. Твоя преданность брату восхищает, но если он и в самом деле ускакал на север и напал на доминуса Лео Виллиуса, когда тот пересек границу, ты должна мне сказать...» От моего лица отлила вся кровь. «Полагаю, в ответе нет нужды. Тебе следует носить маску, Мико, лицо тебя выдало». «Я не знаю, что он планировал», — прошептала я, оглядываясь на дверь. «Он просто не хотел, чтобы его величество убил его или отослал. Он хотел что-то предпринять именно здесь, где имя Отако так много значит. Я умоляла его подождать, вести себя осторожно, но он меня не послушался». «А теперь он во всем признается, и нас всех убьют». «Всех уже знают?» «Знание и признание — не одно и то же», — прошипела она, выплевывая слова, как змея. «Ты когда-нибудь задумывалась об этом? Ты думала о том, как Кин ответит на открытую угрозу? Что род Катаси может возродиться?» От ее яростных слов... я почувствовала себя маленькой дурочкой, но она не стала больше меня отчитывать, а в изнеможении повалилась обратно на подушки. Мне следовало подарить ему наследника, как бы это бы ни было противно, а теперь уже поздно, слишком поздно. Ее губы задрожали от легкого смеха, иглы в руке качнулись, как тонкие деревца во время бури, «Теперь мои собственные дети разрушают все, что я с таким трудом создала». «Вот Дариус посмеется. «О чем вы, матушка? Вы же говорили, что Танаки следует оспорить притязание Его Величества на трон». В коридоре послышались голоса и шаги, и потому я понизила голос до едва слышного шепота. «Мне не хотелось прибегать к силе, но если другого пути нет...» «Нужно призвать сторонников Отако сражаться за него и...» «За него должны были сражаться никисианцы!» Ее слова прозвучали как пощечина. Я окаменела, внезапно поняв, какой была дурой. Глупая, долговязая девчонка, вообразившая, что играет в большую игру. «Неудивительно, что посол так веселился!» «Чилтейцы!» догадалась я. В гостиной лекарь Кензи объяснял кому-то, что Ее Величеству необходим покой. Но я не могла отвести от нее взгляда, не говоря уже о мыслях. «Я думала, вы просто уговариваете меня смириться с желанием Его Величества выпроводить меня после событий на поле Шами, но на самом деле это вы хотели выдать меня за Лео Виллиуса». «Это цена за челтейскую армию, которая поможет вам завоевать Кессию». Я накрыла губы трясущейся рукой, не зная, плакать мне или смеяться. Матушка снова выпрямилась и протянула руку. «Мико, пожалуйста, послушай». Я в оцепенении покачала головой. Голоса снаружи стали громче. «Я настаиваю», — говорил лекарь Кензи. Одного посетителя более чем достаточно. «Мико, однажды ты поймешь, что ничто не происходит в точности так, как нам хотелось бы. Приходится идти на жертвы и принимать трудные решения». Дверь раздвинулась. Через порог склонился слуга в одежде императорских цветов, а позади него маячил хмурый лекарь Кензи. «Ваше Величество, пожалуйста, простите за вторжение». «Его Величество шлет свои наилучшие пожелания и надеется на ваше скорейшее выздоровление. Он требует, чтобы принцесса Мико немедленно явилась к нему». Матушка набрала в грудь воздуха, чтобы выпроводить слугу, закричать на него и осыпать проклятиями, но выдохнула и рухнула на подушке. Она впилась в меня пронизывающим взглядом, но я на нее не смотрела». не приняла предупреждения, которое она так отчаянно старалась внушить. Я лишь поклонилась, как положено кланяться императрице, и вышла. По углам темной прихожей стояли шестеро императорских гвардейцев, а еще двое по обе стороны дверей в тронный зал. Ни одного из сторонников матушки, ни генерала Риотзи, ни капитана Хана, только статуи со свирепыми лицами, закутанные в вал шелк. и сжимающие в руках изгиб смертоносной стали. Ощутив острый стыд из-за того, что она мне лишь халат, я не смотрела никому из них в лицо и стояла перед резными дверями, как потерянное и напуганное дитя, пока они не распахнулись. Когда через витражные окна не лился дневной свет, окрашивая тронный зал алым, в нем было темно, а черный пол сливался с ночным сумраком. Единственный фонарь на помосте отбрасывал мерцающие тени, а тень, сидящего на троне императора, протянулась до противоположной стены. Я сделала глубокий вдох и шагнула в зал. Шлепки моих сандалий по полу отдавали сехам, пока я шла до плиты смирения. Я опустилась на колени и поклонилась. «Поднимись, девочка!» Сказал он, и голос раскатился по огромному пустому залу. Единственный фонарь освещал половину покрытого шрамами лица, но хотя я застыла в ожидании, император на меня не смотрел. На подлокотнике трона примостилась доска для игры в кочевников, и он с приглушенным щелчком передвинул фигуру. «Мне всегда плохо спалось», — он осмотрел фигуры. Свои и невидимого соперника. «Много лет назад у меня был министр, который играл со мной всю ночь, но теперь я предпочитаю играть в одиночестве. Он вечно выигрывал». Император наконец поднял голову, и я наткнулась на его тяжеленный взгляд. «Подойди ближе, девочка». Он поманил меня к себе. «Сядь рядом». На помосте я стояла только раз в жизни. Однажды в детстве мы с Танакой холодной зимой пробрались в тронный зал. Он был залит красным светом, словно кровавым туманом. Я хотела уйти, но Танака не желал. Он не остановился у плиты смирения, а залез на помост и уселся на твёрдое лакированное сиденье Алого Трона. Тогда я перепугалась, а сейчас окаменела от ужаса при каждом шаге, ожидая, что гвардеец хватит меня за руку и потащит обратно. Но никто этого не сделал. Ни на первом шаге, ни на втором. Никогда я вскарабкалась на помост и подошла к его императорскому величеству почти вплотную. Когда я заколебалась, он указал на матушкину кушетку рядом с троном И, постаравшись не перевернуть игральную доску, я опустилась на жесткий шелк. Он передвинул фигуру и снова осмотрел доску. Долгое время мы сидели молча, и с подступающей горло тошнотой я прокручивала в голове все возможные причины вызова. «Может, если я просто тихонько посижу и выкажу ему уважение, то выйду отсюда целой и невредимой?» Наконец он перевернул короля своего невидимого оппонента, завершив партию и обратил свой единственный лишенный ресниц глаз на меня. Пустая глазница, казалось, всматривается в меня столь же пристально. «Ты не похожа на свою мать», — сказал он, и в его словах слышался намек на разочарование. «Как и на отца. Ты необычное создание». «Как будто тебя сотворили прямо из первородной грязи тако. Мои щёки вспыхнули. «Как меня только не называли. Но грязь, наверное, худшая из прозвищ». Выплюнула я слова, прежде чем успела придумать более подходящие. «И как же мой план сидеть тихонько и общаться с ним почтительно?» «Что, не похоже на комплимент?» — хохотнул он. Хотя императорские ученые уверяют, что все мы произошли из болотного ила, так что вроде бы слово вполне подходящее. Вот. Он начал расставлять фигуры на доске, стоящие на подлокотнике трона, но из-за отсутствующих пальцев получалось медленно и неловко. Я не могла заставить себя ему помочь, даже заговорить не могла, лишь время от времени осмеливалась посмотреть на его лицо. Сыграй со мной партию. Этой ночью ты можешь побыть в роли моего старого друга. Он шип рукавом фигуру, но я подхватила ее, прежде чем она скатилась с доски. Я снова посмотрела ему в лицо, натолкнувшись на пронизывающий, оценивающий взгляд. Ты очень проворна для грязи. Простите, Ваше Величество,. Но я еще недостаточно проснулась, чтобы играть в кочевников». «Не хочешь играть? Но ведь не я поднял тебя с постели. Это сделала твоя мать, и очень спешно. Она вбила себе в голову странные идеи в эти странные времена». Он помахал рукой, как будто отметая все то, чем матушка была для народа. — Несомненно, она хотела сообщить, что твой брат убил твоего будущего мужа. Хотя это могло бы подождать до утра. — Интересно, что, по ее мнению, ты могла бы сделать с этим знанием? — Ты ходишь первая. Добавил он, показав на доску. — Но, Ваше Величество... — Ходи, — рявкнул он. «Разве ты не об этом мечтаешь? Разве не хочешь быть первой в киси и править страной? Или лишь планировала помочь брату занять мое место?» У меня перехватило дыхание. Огромный зал притих, словно невидимая публика затаила дыхание вместе со мной. «Ваше Величество, я...» Он указал на доску. «Первый урок в сражении». Не мешкать вначале. Передвинь фигуру, прежде чем ее передвинет за тебя враг. Я схватила искусно вырезанный куб с черной лицевой стороны и белой внутренней и передвинула его вперед на одну клетку, ожидая какой-нибудь ловушки. Пока остальные фигуры стоят на месте, ловушки неоткуда взяться. Но мое сердце все равно бешено колотилось, а от страха кожа покрылась мурашками. Как много ему уже известно. Император Кин переместил по доске свою фигуру с белой лицевой стороной. Почти не подумав, я передвинула другую и снова окунулась в туман старых игр и стратегий. Танако никогда не любил играть, а наставники позволяли мне каждый раз выигрывать у них. Подданным империи непозволительно выигрывать у принцессы в кочевников. Я завидовала императору Кину. Его старый министр имел смелость выигрывать у него и не один раз, а многократно. «У тебя есть план?» — спросил он, когда я совершила первый смелый прорыв и перевернула одну из его фигур черным на лицевую сторону. «Нет», — откровенно призналась я. «Разве что не выглядеть глупо». Он засмеялся. Смех казался таким искренним, хотя трудно судить об искренности улыбки на покрытом шрамами лице. Я знала его историю. Все ее знали. Катаси-Отако в ярости сжег город Симай, а великий император Кин сражался плечом к плечу со своими солдатами и вышел из битвы по Калечинам. В детстве меня пугала его пустая глазница, как и лоснящаяся сморщенная кожа одной половины лица, изуродованное ухо и гладкий лоскут кожи на том месте, где должны расти волосы. Оставшиеся волосы были собраны в седоватый пучок на макушке, сколотый золотыми булавками. «Если будешь слишком беспокоиться о том, чтобы не выглядеть глупо, ты тоже помедлишь, а затем проиграешь». «Давай назовем это уроком номер два». От его отеческого тона страх немного отступил, и я даже сумела кое-как улыбнуться. «Постараюсь не медлить, Ваше Величество». «Хорошо. Отсутствие медлительности — лучшее качество твоей матери». «Это что, насмешка?» «Трудно сказать, не всматриваясь в его лицо, а глазеть на императора Кессии не следует». Я передвинул еще одну фигуру, высматривая ходы и стратегии, которыми могу воспользоваться. Но повсюду натыкалась на его превосходство. Крепкую оборону и менее заметные ловушки. А ведь считается, что тот, кто ходит первым, легко выигрывает. Я атаковала две фигуры и перевернула обе. Но даже не приблизилась к короне его хорошо укрытого короля. «Я могла бы нацелиться на угловые ворота, но...» «Ага, теперь я вижу», — внезапно произнес император Кин, и я прикусила губу, торопливо обшаривая взглядом доску. «Не просто грязь, вот такое. Ты пошла в своего деда». Тогда я все таки подняла голову и посмотрела в его единственный темный глаз, и мое сердце бешено забилось. «В деда? То есть в император Ли?» «Нет, дорогая, не в него. И это должно тебя обрадовать. В Тянто-Отако, его брата. Заверяю тебя, это куда более лестное сравнение». «Тянто-Отако — отец Катаси, погибшего на полях Шами». Я напряглась. «Тянто-Отако казнили за измену. А значит, я изменница, дочь изменника, внучка изменника, сижу на кушетке рядом с императором. Когда ты в смятении даже лоб морщишь, как он, — сказал император Кин, протянул руку над доской и положил ее на мою ладонь. Я знаю, что ты знаешь. Знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вообще-то во всей киси не найти ни единого человека, который бы не знал от крестьянина до лорда. Язычники к западу от гор Куро, возможно, тоже знают, что ты не моя дочь. А Танака не мой сын. Вы не мои по крови, хотя официально и носите фамилию Цай. И это, моя дорогая... Ключевая точка, вокруг которой тебе следовало построить свой план. Третий урок. Найди слабости противника. Он выпустил мою руку и передвинул фигуру. Твой ход. Мои руки тряслись, и я прижал их к бедрам в надежде, что он не заметит. Как я уже сказала, у меня нет плана. А, да, говорила. «Никакого плана, лишь бы не выглядеть глупо». «Я бы воспользовался возможностью не выглядеть глупо, но у твоей матери возникли другие идеи». Жесткие слова. Болезненные. Пришлось напомнить себе, что он меня ненавидит и хочет моей смерти, иначе от этого признания в сердце закралось бы чувство, слишком похожее на жалость». Приободренная его откровенностью, я спросила. «Вы ведь нас ненавидите, правда? И ее за то, что не подарила вам другого наследника». Он рассмеялся, но слабый смех затих так резко, как и начался. «Правда, жестокое оружие. Почему бы мне не бросить ее тебе обратно? Тебе ненавистно быть пешкой в игре, которую затеяла не ты». «Ненавистно хрупкое положение незаконно рождённой, когда ты зависишь от того, продолжу ли я тебя признавать и от сторонников своей матери». Император Кин улыбнулся, и на этот раз я была уверена, что его единственный глаз остался таким же суровым и смотрел на меня, как темный камень. Урок номер четыре. «Иногда тот, кто хочет тебе помочь, «Твой самый главный враг». «Простите, Ваше Величество», — сказала я, отворачиваясь. Мне не следовало это говорить. Я не подумала. Урок номер пять. Никогда не проси прощения. Боги никогда не ошибаются. А чтобы править империи, нужно быть богом. Вину должен взять на себя кто-нибудь рангом пониже. «Например, мой дед...» Слова слетели с губ прежде, чем я смогла их остановить. Брови императора Кина сошлись вместе. «Урок шестой!» — проревел он. «Не высказывай предположение о том, чего не знаешь. Император служит своему народу. В тот день, когда народ начнет служить императору, империя падет. Запомни это, Мико». «Запомни, как ничто другое, крестьянам нет пользы от войны. Но крестьянам не станет лучше, если они покинут свои дома вместо того, чтобы защищать их», — сказала я, — «понимай, что поступаю неразумно. Но мне отчаянно хотелось сменить тему и увести разговор в сторону от моей семьи. Что-то ведь нужно сделать». «В смысле подписать мирный договор?» Или согласиться на брак Доминуса Лео Виллиуса, единственного сына его святейшества и Романаха с моей дочерью, принцессой Кисии Мико Цай? Ах, да. Ведь он же погиб, и ситуация в мире снова изменилась. Хрупкие альянсы распадаются. Враги приближаются и кружат, как волки, давят со всех сторон, пытаясь добиться своего, пока однажды «Не надавит слишком сильно. И тогда...» Император Кин перевернул доску, и фигуры рассыпались по полу деревянным дождем. «И тогда все рушится, и боги не помогут». Я вздрогнула от удара доски по полу. «К несчастью, мир существует не по твоему разумению. Назови это последним уроком, Мико Цай. Мир не собирается ждать. Люди не будут ждать. Нет в мире справедливости. Некоторые люди сражаются всю жизнь, а в итоге умирают, подавившись косточкой. Но боги... Нет никаких богов. Есть только люди. Но если ты можешь дать людям надежду... Он раскинул руки. Ты становишься кем-то вроде бога. Правда, даже такая власть не спасет тебя от косточки. Спокойной ночи, дорогая. Оглушенная и онемевшая, я встала с кушетки, сжимая дрожащие пальцы. Я поклонилась, хотя на помосте казала себе такой нескладной, слишком высокой. Спокойной ночи, Ваше Высочество. Больше он ничего не прибавил. Ни в этот момент... никогда мои сандалии шаркнули по глянцевому черному полу. Я прошла в темноте к дверям, оставив тронный зал в полном распоряжении императора, сидящего на алом троне, словно одинокий часовой перед надвигающейся бурей.